Нет, он не задумывался над тем, каков строй и общественный уклад этого государства. У него было искреннее желание строить и созидать молодую страну. В Израиле Рубинштейну дали преподавательскую работу в одном из крупнейших учебных заведений страны. Материально он вполне обеспечен. Но Израиль, стремясь к материальному развитию, утратил, как мне кажется, силу большую часть духовных и моральных ценностей, развиваясь по чисто западному образцу, он унаследовал нравственный маразм капиталистического общества и его извращённую демократию. Вот из чего исходил молодой учёный, сделав свои грустные выводы. Страсть к наживе вместе с правопорядком всё позволено задушила общественную совесть и духовные идеалы. Она стала основным содержанием человеческой деятельности и главным критерием взаимоотношений. С точки зрения западного общества такое положение естественно. Мое же поколение, выросшее при социализме, вообще не знакомо на практике с самой сущностью понятия капитал с его мертвой хваткой. И в этом, как мне кажется, наше большое счастье, ибо критерии советских людей стоят на подлинно гуманистической основе. Это то, что делает нашу родину самой здоровой в этом мире. Моему соотечественнику крайне трудно выжить в обществе с иной социальной структурой. Он будет неизбежно травмирован и уничтожен жестокой действительностью и не найдёт в ней привычной на его родине отзывчивости и ответственности за судьбу ближнего. И на лицо крах иллюзий, полнейшее разочарование. Я почувствовал, что мы, эмигранты, Ибо потребительская психология израильского общества рассматривает новоприбывающего как неимущего, пришедшего стать конкурентом в общей борьбе за существование. Он не брат или сын, вернувшийся в свой национальный дом, а чужак, предмет равнодушия, а иногда и злобы, он одинок и выброшен из жизни. Если никому не нужным чужаком ощутил себя иммигрант материально обеспеченный, продолжающий свою любимую работу, окружённый вниманием как ценный специалист. То ещё понятнее и ощутимее становится горький крах надежд потянувших в Израиль людей массовых профессий, людей, а не значительной части которых поимённо говорилось выше. Рубинштейн обратился в советские органы с просьбой простить ему ошибочный проступок. Мне горько и тяжело, что я не нашёл в Израиле ровной никакой потребности в моём физическом присутствии там, в моём желании строить и созидать, в моей человеческой индивидуальности и тех душевных силах, которые я готов был принести ему. Надежды и цель, которые я связывал с моим приездом в Израиль, оказались бессодержательными. Я почувствовал себя чужим и ненужным ему. Отчего я столь пространно цитирую исповедь молодого научного работника в значительной степени от того, что почти те же мысли услышал от Моисея Матусевича Гидберга, специалиста по сталеварению, бывшего конструктора одного из исследовательских учреждений Днепропетровска. Гитберг тоже получил работу по специальности в городе Кивоне, неподалеку от Хайфы. Зарплата и квартира его удовлетворяли. Из желания поскорее использовать высокую квалификацию Гитберга начальство допустило неслыханную поблажку. Моисея Матусевича освободили от изучения языка иврит в ульпане. Он знает только русские и немецкие языки. И некоторым его начальникам приходилось объясняться с конструктором через переводчика. Словом, вроде всё хорошо, но в Израиле распадается дружба. Я там встретил нескольких знакомых. Казалось бы, на новом месте мы должны были теснее сблизиться. Нет. Мы увидели друг в друге только конкурентов. И всё время я ловил себя на мысли, а можно ли с ними откровенничать? Не донесут ли они на меня? Это может показаться трагическим водевилем, но при первой размолвке один из них крикнул мне, что подозревает меня в доносительстве меня.